История о Фазане. В местечке под названием Таяма в провинции Бисю жил прежде один крестьянин с женой. Дом их стоял среди холмов в уединенном пустынном месте. Однажды ночью жене крестьянина приснился сон, что ее приемный отец, который умер уже несколько лет тому назад, пришел к ней и сказал: «Завтра меня ожидает великая опасность. Постарайся спасти меня, если сможешь». Утром она рассказала о том, что ей приснилось, своему мужу. Оба во мнении. что сон этот неспроста, что-то нужно мертвому человеку. Но ни тот, ни другой не могли вообразить, что именно. После завтрака муж отправился в поле. А жена осталась дома и уселась за ткацкий станок. Но долго ткать ей не пришлось. От дела её оторвал шум с улицы. Она подошла к двери, выглянула и увидела, что как к дому приближается группа охотников, по голове которой шел сам Дзита, управитель и главный судья провинции. Пока жена стояла в дверях, рассматривая процессию, Мимо нее проскочил фазан, и она внезапно вспомнила свой сон. «А может быть, это и есть мой отчим?» Сказала она себе. «Тогда я должна попытаться спасти его». Хозяйка поспешила следом за птицей. Это был крупный фазан-самец. Без труда поймала его и посадила в пустую ладь для риса, который сверху накрыла крышкой. Несколько мгновений спустя у дом вошли охотники и спросили, не видела ли она фазана. Она смело отвечала, что не видела. Но один из охотников возразил, что доверяет собственным глазам. Он заметил... как фазан заскочил в дом. Тогда пришедшие взялись обыскивать жилище. все обшарили, заглянули в каждый уголок и закуток, но никто из них, разумеется, не догадался осмотреть рисовый варь. Потом кто-то предположил, что фазан заскочил в дом, должно быть, тут же и выскочил. Через дыру в стене, что обнаружилось во время поисков. С тем они и покинули дом крестьянина. Когда хозяин вернулся домой, жена рассказала ему о фазане. Он так и сидел в варе. «Ты можешь сам посмотреть на него», сказала жена. «Когда я взяла его в руки...» Он совсем не сопротивлялся. А когда пришли охотники, он сидел тихо-тихо. Я думаю, что это на самом деле мой отчим. Крестьянин подошел к варю, поднял крышку и достал птицу. И действительно, она совершенно не сопротивлялась. Словно была ручной. И смотрела на мужчину так, будто видеть его привычное для нее дело. «Смотри-ка, твой отец был слеп на один глаз», — сказал крестьянин. «На правой. И у птицы правый глаз тоже слепой. Ты взгляни. Она даже глядит на тебя точно так, как папа смотрел, с тем же выражением. «Бедный отец. Он, должно быть, сейчас говорит себе, в этом теперешнем существовании я птица. И, конечно, будет лучше, если тело моё сидят мои дети, нежели оно достанется охотником. И это объясняет тот сон, что приснился тебе ночью», добавил он, оборачиваясь к жене. Лицо его исказило за ухмылка. Он сжал руку и свернул птице шею. При виде такой жестокости жена вскрикнула и разрыдалась. «Ах, чудовище!» «Ты дьявол! Только человек без сердца способен совершить то, что сделал ты, ты! Да я лучше умру, чем хоть на мгновение останусь женой такого мерзавца!» Энда бросилась к двери, как была басая, выскочила из дому и побежала прочь. Муж догнал ее, схватил за рукав кимоно, но она вырвалась и побежала дальше, рыдая. И так она бежала, не останавливаясь до тех пор, пока не достигла города. А там сразу же направилась к резиденту Дита. Две связаны она все рассказала правителю. О своем видении... О том, как спасла Фазана от охотников, и о том, как муж глумился, и как он убил Фазана. Правитель выслушал женщину и был с ней ласков. Он дал указание слугам, чтобы они позаботились, и приказал своим подчиненным, чтобы мужа женщины арестовали. На следующий день крестьянин предстал перед судом. После того, как он признался, что действительно убил Фазана, и ему вынесли приговор. Дито сказал, «Только человек с сердцем дьявола мог поступить так, как поступил ты. Твоя извращенная душа способна принести несчастье тем, среди которых, в воле обстоятельств, ты оказался и живешь. Люди, полномочиями управлять которыми я наделен, уважают на вне чувства и память предков. И жить рядом с ними ты недостоин. Крестьянин был приговорен к изгнанию из провинции и под страхом смерти, и ему запретили возвращаться обратно. Женщине-управитель провинции даровал на дело земли, а некоторое время спустя подыскал ей и мужа, достойного человека».